В ожидании радости. И на сей раз моё выступление оказалось замеченным. В частности, та же литературная газета в редакционной статье Пафос утверждения острота споров опять поощрительно писала, что у меня рассматриваются как сильные, так и слабые стороны творчества писателя. Критик решительно спорит с концепцией праведничества, проявившейся в рассказе Матрёнин двор. ратует за подлинных героев, героев борцов, не склонных смиряться с несправедливостью и злом. Без них-то и не стоит село, ни город, ни вся земля. Примечание. Литературная газета, 12-го, 12, 1963 года. Да, этими словами заканчивалась моя статья. И ратовать-то и ратовал, но мое выступление не было неким объективно беспристрастным, логически безупречным и взвешенным безукоризненно мудрым анализом, как это можно понять из статьи литературной газеты. Нет, хотя я и не мог сказать вместе с критиком В. Лакшиным, что выдающийся талант автора был принят мною сразу, без оговорок и целиком. хотя у меня даже нашёл место спор с писателем по некоторым вопросам, но в целом похвалы сильно преобладали над несогласием и критикой. Примечание. Лакшин, Солженицын, Твардовский и Новый мир. Альманах 20 век. Лондон, 1976, страница 153. Сам Солженицын понял это лучше газеты. В его письме от 2 января 1964 года я читал: Хвалить того критика, который хвалит тебя, это звучит как-то по-крыловски. Тем не менее, должен сказать, что эта ваша статья кажется мне очень глубокой и серьёзной. Именно на том уровне она написана, на котором только и имеет смысл критическая литература. особенно интересен и содержит много меткого раздел о Кречтавке. Примечание. Имеется в виду рассказ В случае на станции Кречтавка Владимир Бушин. Жаль, что из-за тиража журнала его мало кто прочтёт. Много интересного и для нашей литературы полезного в том, что вы пишете, противопоставляя эстетику пещчинок и эстетику самородков и так далее. Между тем, в январе 1964 года газета опубликовала список произведений, выдвинутых на Ленинскую премию. Список был довольно обширным. Здесь стояли рядом новые произведения писателей разных республик: Айбека Ашота Горнакиряна, Олеся Гончара, Георгия Гуля, Мирзы Ибрагимова, Егора Исаева, Кайсына Кулиева. Леонида Мартынова, Ивана Мележи, Леонида Первомайского, Василия Пескова, Бориса Полевого, Бориса Ручьёва, Галины Серебряковой, Сергея Смирнова, Назима Хикмета, Александра Чайковского. В этом списке красовалась и повесть Александра Солженицына Один день Ивана Денисовича. Почему-то никто не посчитал тогда странным, что в числе тех, кто выдвинул повесть на премию, помимо Центрального литературного архива ЦГАЛИ, оказался и журнал Новый мир, опубликовавший повесть. Выдвигал на премию, так сказать, собственную продукцию. Посмотрите-мо, что за шедевр в мыне печатави. За это непременно надо премию. Скоро после появления помянутого перечня я написал для агентства печати "Новости" обзорную статью о произведениях выдвинутых на премию. Естественно, что о повести "Один день" в статье говорилось весьма одобрительно. О её авторе там можно было прочитать, в частности, такое: "Мне представляется чрезвычайно интересным и характерным для литературы того времени" Владимир Бушин, что даже Александр Солженицын, который, казалось бы, прочнее, чем кто-либо другой, зарекомендовал себя поэтом, Будин, причём Будин не прекрасных и ясных, а трудных, сложных, мучительных. Солженицын отнюдь не считает это амплуа навсегда для себя предопределённым. В доказательство я ссылался на следующие его слова в одном из писем ко мне: Нам надо учиться видеть красоту обыденного. Но если говорить совершенно общее, я заметил, что иногда материал подсказывает искать истину не через обыденное, а через самое яркое и даже ни на что не похожее исключительное. Разумеется, это так. И я делал вывод. Думается в этом заявлении залог радостных неожиданностей, которые мы можем ожидать от интересного писателя. Неожиданности вскоре и последовали, правда, не шик радостные. Вполне возможно, что рассуждая об исключительном в литературе, мой корреспондент держал в уме повесть Раковый корпус, над которой он тогда работал. Там он действительно искал истину, через совершенно исключительное, через палату обречённых на смерть раковых больных. Знать об этих поисках я, конечно, не мог.